Много ты и лес похоронных участвовал в играх при погребении царей и героев, когда к состязаниям разным, готовя себя, молодежь пояса надевает. Сильно, однако, ты изумился, когда бы увидел эти призы, что тогда в твою честь приготовлены были сереброногой фетидой. Богами был очень любим ты, Так и умерший ты имя свое сохранил. Никогда уж светлая слава твоя, Ахиллес, меж людьми не погибнет. Мне же что из того, что войну я привел к завершению? При возвращении печальной смерти руки мне Эгиста и Клитым Мнестры, проклятой жены моей, Зевс, приготовил». В царстве мертвых встречаются души великих героев и убитых женихов. Один из них рассказывает Агамемнона о том, что происходило в доме Одиссея во время его отсутствия, о сватовстве к Пенелопе, ее хитростях, о состязании в стрельбе из лука и, наконец, о гибели всех женихов. Стихи 203, 548. Так скончавшихся души вели между собой разговоры, стоя в обители мрачной Аида, в глубинах подземных. Те же, к полю спустившись из города, прибыли вскоре в сад лаэртов, прекрасно возделанный. Сад тот когда-то сам лаэрт приобрел, и над ним потрудился немало. Был там дом, Отовсюда его оббегала пристройка. В ней плененные война воинах рабы, по приказу Лаэрта, всячески несший труд, отдыхали, обедали, спали. В доме старуха Сикелка жила. Усердно ходила за стариком она здесь, в отдалении от города, в поле. С речью такой Одиссей к рабам обратился и к сыну. Вы отправляйтесь теперь в прекрасно отстроенный дом наш и на обед закалитесь свинью, какая получше. Я же пойду я отца моего испытанию подвергну. Сразу ли меня он узнает, как только увиден глазами, или так долго, пробывший вне дома, я буду неузнан? Так сказал он и выдал рабам боевые доспехи. После этого они быстро направились в дом. Одиссей же в сад плодовый пошел отца испытать там, надеясь. В сад пространный спустился, и доли там не нашел он. И никого из рабов или сынов его. Все они вышли вон из сада терновник сбирать для садовой ограды. Шел впереди старик и дорогу показывал прочим. Только отца одного нашел он в саду плодоносном. Куст окапывал он, был грязен, на грубом хитоне всюду виднелись заплаты. По ноже из кожи бычачьей, тоже в заплатах, на голени он повязал от царапин. Из-за колючек на руки надел рукавицы, и козья, на голове выражавшей страдания, виднелась шапка. Только увидев его, Одиссей, удрученного тяжкой старостью, с сердцем, великой исполненной муками скорбью, остановился под грушей высокой и горько заплакал. Он между помыслом двух и умом колебался и духом, Броситься ли прямо к отцу, обнять, целовать его жарко, все сказать, что он дома опять, что вернулся в отчизну, или сперва расспросить и его испытанию подвергнуть? Вот что тщательно все обсудил, наилучшим признал он. Раньше шутливую речь подвергнуть его испытанию. Так порешивший, к Лерту пошел Одиссей Богоравный. Тот в это время окапывал куст, головой склонившись. Близко к нему подошел блистательный сын и промолвил. «Очень ты искусен и опытен в деле садовом. Все тут в прекрасном порядке, смотрю, ничего без ухода не оставляешь ты в целом саду. Ни кустов, ни оливы, ни виноградной лозы, ни груши, ни гряд огородных». Слово другое скажу, ты же гнева не вкладывай в сердце, плохо уход за тобою самим, невеселая старость, пала на долю тебе, ты грязи надет неприглядно, не за безделье твое о тебе не печется хозяин, и ничего в тебе рабского нет, только стоит увидеть рост и наружность твою, на царя ты всем видом походишь. Было приличнее приличней такому, как ты, омывшись, насытясь, спать на мягкой постели, как всем старикам подобает. Вот что, однако, скажи, и скажи мне вполне откровенно, кто тебе господин?»